Глава 30 Рыбалка на диком пляже. Утро выдалось пасмурным. Стерящийся туман клубами расплывался вокруг хижины. Как же рано я проснулся, потянулся я, а затем вышел наружу. На пороге хижины одиноко сидел Орокис. Он протянул мне что-то наподобие конфеты. Будешь? Я взял в руку небольшой предмет. — Что это? — удивился я, рассматривая полупрозрачную блестящую изнутри холодным светом льдинку. Внутри, похоже, была начерчена руна или даже несколько символов, хорошо просматривающихся через стенки. — Руническая конфета, — ответил стражник. — Пока рассасываешь ее, температура меняется в зависимости от растаявших и целых рун. Меня это всегда бодрит по утру и выдохнул, как дракон, разгоряченный пар изо рта в холодное утро. Я пожал плечами и решил попробовать. Вкус был необычный, кисло-сладкий. Температура постепенно росла, и уже казалось, что во рту компот со льдом. — Ну как? — спросил меня стражник. — Интересно. У нас в мире игроков таких нет. — отозвался я, ощущая во рту холодный фруктовый лед. — Правда? — удивился стражник. — Не знал. Если хочешь, могу с тобой поделиться одним пакетом. В этот раз я взял два мешочка по пять штук. Только эти немного другие. — А давай. Сколько с меня? — согласился я. — Так, бери. Да ерунда. Эти сладости в городе идут по серебрянке за пакет. Бери так. Отмахнулся стражник, почти обидевшись на такой вопрос. — Хорошо? — — Может быть, тогда есть нужда в чем? Выбрал я, на мой взгляд, более нейтральный вопрос. — Да какая нужда? Служба идет тихо, размеренно, — отозвался капитан стражи. — В патруль мы уже давно с эрлеродом ходим. — Он по суше, я на лодке со вторым отрядом из заставы. Махнул куда-то в туман рукой капитан. — Здесь и пересекаемся. Раньше еще Хариб с острова приплывал на лодке иногда. Но сейчас у них людей стало мало, и дела на острове идут тяжело. Поэтому общаются только через Вестника». «Через Вестника?» — решил я акцентировать внимание на этой части. «Да, книгачей пишет бумагу и отправляет ее с помощью рун к нам. Иногда Фэш прилетает с привязанной к лапе бумагой», — рассказал стражник. «Доброго утра, молодые люди! Не поможете ли мне, мастер-авантюрист, с сетями?» — поинтересовал Сагу, выйдя из общего барака. «И вам доброго утра, старина Гу! Еще не окочурился?» — с усмешкой сказал Арокис. «Как видишь!» — также усмехнувшись и передавая мне часть распутанной сети, отозвал Сагу. «А ты сам, как авантюрист, рыбалку любишь?» Нарочито медленно задал вопрос Го. Да приходилось ловить на удочку, как-то отстраненно отозвался я, вспоминая свой опыт рыбалки вместе с отцом. Да, мечтательно сказал старик. Удочка, это верх искусства рыбаря. Хочешь со мной сегодня порыбачить? У меня и запасная имеется. Почему бы и нет, ответил я. Здесь, поутру, вдоль берега, ходят косяки рыб, показал рукой волну старик Гу. Масляных черных лун. Если поймаешь мне десяток, буду благодарен. Вам доступно задание масляные черные луны. Награда триста пятьдесят опыта. Доступ к изучению навыка первой ступени — рыбная ловля. Награда — пять серебряных монет. Награда — старая удочка — гу. Бонус характеристик — плюс один к восприятию. Очень полезное задание, решил про себя я. И хотя у меня пока не было выбранных навыков, связанных с восприятием, я подумал, что увеличение характеристики все равно пропускать не стану тем более она позволяет замечать скрытых противников. Я ловил, перемещаясь вдоль линии берега. Волны накатывали особенно лениво, ветра не чувствовалось. Я отдалился, выискивая все новые стайки черных рыб. Наконец мне попалась еще одна. Хм. О, она полностью оправдывает свое название, подумал я. Покрытая какой-то масляной, переливающейся пленкой, с огромными, как две луны, глазами. Закинув в инвентарь черную масляную луну, я сделал еще несколько шагов вдоль по песчаной косе. А когда я вернулся назад, чтобы поискать стайки дальше по берегу, ко мне присоединился игрок-воин из стражников по имени Марк. Он просто молча подошел, махнув рукой на мое приветствие, и закинул удочку рядом. «Какой интерес идти в стражу!» — кивнул я, словно пасуя охот Марку и подсёк поплавок, ушедший в воду. Но, как и в прошлые разы, попались фиолетовые пальчики благородной дамы, растущие под водой. Нужная по заданию рыба почти не попадалась. У меня в сумке уже было два скалозуба и пять королей. Один винтажный ларец, который я не мог открыть, без навыков взлом, потребовавший для его использования характеристики экспертность. Что принесло мне 150 единиц опыта за разблокировку очередного параметра? Да была дюжина фиолетовых пальчиков благородной дамы. А вот масляных черных лун у меня было только две. Интерес есть. Бесплатная экипировка за два похода — это раз. Много опыта за убийство существ и монстров — это два. Разблокировка некоторых характеристик — это три. Да и на первых уровнях пять серебряных в день — неплохие деньги, учитывая, что спишь в казарме и ни на что не тратишься. Марк подсек рыбу, ему попался острозуб. А дальше косяк распугала крупная береговая хищница Клыката. И он сам с собой рассосался. Поэтому мы пошли дальше по берегу в поисках нового. «И какие характеристики открываются в страже?» — поинтересовался я, но Марк ответил. «Открываются характеристики третьей ветки. Подробнее говорить не буду, иначе система засчитает, что ты с ними столкнулся и не даст опыта», — объяснил Марк. «И сколько же я потеряю? 450 единиц опыта?» Может быть, проще открыть их сразу?» Наступив в особенно вязкий прибрежный песок и чуть не оставшись без ботинка, рассуждал я. «Нет, я уверен, что так делать неправильно. Пропадет шанс на получение бонусных характеристик. Отказался говорить Марк и протянул мне руку, чтобы вытащить ногу из вязкого песка». «Не знал о таких правилах». «Хорошо, тогда лучше сохранить шанс на бонус». А, вот еще один косяк. Указал я вперед по прибрежной линии, где чернела стайка рыбы под водой возле очередной песчаной косы. Закинув удочки, мы встали рядом. Марк поинтересовался. Мастер-авантюрист, это вообще как? Это классовый тренер. Так уж получилось, что в безымянном городе нет тренера-авантюриста. И мне предложили занять его роль, чтобы обучать других игроков, рассказал я. Поплавок дернулся, я хотел его подсечь, но решил, что рано. Ха, забавно. Раньше этот город назывался не иначе, как город авантюристов. Один из вассальных регионов лорда Ремпорда. А теперь здесь нет ни одного. Усмехнулся Марк и достал из воды кальмара злобоглаза. Лорд Ремпорт, это случаем не тот, что поднял восстание. Уточнил я у своего нового приятеля. Подсекая поклевку и извлекая очередную фиолетовую водоросль. Он самый, ответил Марк, насаживая наживку в виде мягкого мяса Мантиса и отправляя крючок подальше от берега. И как клюет? Поинтересовался я, решив извлечь тоже кусочек мяса Мантиса и насадить его на крючок. Я отрезал пером книгочея от большого филя кусочек ровно под крючок, а затем настрогал еще несколько разделив таким образом где-то на двадцать частиц мышцу насекомого. — А сейчас посмотрим... — пристально глядя на поплавок, ответил мне воин. — Значит, ты уже был в этой расходящейся реальности? Я решил для себя прояснить это обстоятельство. — Ага, заоблачный коферс — мой первый расходящийся мир. Я тогда с группой появился в столице. Мы чистили стоки от крыс, там, мелких скоробеев и прочей живности, препятствовавшей уборщикам. Центральный шпиль тогда был всего в высоту пять ярусов. Мы их с легкостью прошли, вынесли с собой немного, но этого хватило нам с сестрой, чтобы провести еще полгода безбедного существования. Сейчас же, по той же причине, в коферсе, мы сами, сироты из приюта, поэтому ходим вместе вчетвером а сам ты зачем сюда пришел спросил марк подсекая и чуть не выпустив удочку из рук попалось что то крупное да примерно по той же причине хочу закрыть оплату по учебе ответил я заметив что поплавок начал раскачиваться а понимаю пропыхтел подматывая леску и подтягивая удочку на себя марк тут клюнуло уже у меня и я как марк Решил сосредоточиться на вытаскивании крупной добычи. Через минуту борьбы у Марка появился рогатый угорь, мне же попался седоспинный карп. «Эх, похоже, эти более крупные, чем черноротики, скорее всего, не кленут». Показал я свою добычу Марку, но нас было уже не остановить. Азарт поймать что-то крупное брал свое. В прошлый раз раскачал «Мистика» до двадцатого уровня. Долго тогда не играл, может, что и упустил. Но еще и не встречал игроков с возможностью обучать классу, за который он играет. Искоса взглянул на меня Марк и начал вытягивать свою новую рыбку. «Я первый раз в расходящихся мирах», — отозвался я, подсекая и с удивлением извлекая черную масляную луну, переглянувшись с воином, держащим в руках такую же рыбешку сочащуюся по пальцам, переливающимся разными цветами черным маслом. Я общался с бург-министром о том, чтобы стать авантюристом. Он говорил, что скоро у нас появится мастер-авантюрист. Петтель ничего не сказал о том, что это будет игрок. Рассказывал Марк, пока насаживал наживку. Закончив, снова забросил удочку в воду. Я промолчал, давая Марку самому продолжить. «Я бы хотел стать авантюристом», — не спуская глаз с поплавка, сказал он. «Буду рад, вот только пока я не выполнил задание, наверное, не смогу посвятить тебя в авантюристы», — ответил я, с досадой заметив, что не успел подсечь рыбку вовремя. «Ты уже мастер-авантюрист. Тебе достаточно просто предложить мне стать авантюристом», — подсказал воин Марк. И тогда я спросил его марк я предлагаю тебе стать авантюристом сказал я, но ничего не произошло пока не забрасывая удочку, я просто смотрел как колеблется поплавок у марка еще нужен предмет подходящий для класса объяснил марк извлекая очередного рогатого угря из воды подумав я достал из инвентаря отрубленную переднюю конечность мантисы переростка И воткнул ее в землю. Шикарный предмет, сказал Марк, проведя рукой по острым зазубренным из наростов с одной стороны меча. Затем взялся за кость рукоять и на мгновение вспыхнул, сменив класс на авантюриста вместе со своей одеждой. Вот только одежда оказалась кожаной, больше похожей на выделку кожи из мантиссы. Какой есть? Засмеялся я и решил считать информацию об одежде Марка. Дубленный шлем из кожи Мантиса. Броня 33 — необычный предмет. Бонус к характеристикам, плюс 4 к ловкости, плюс 2 к силе, плюс 22,5% эффективности навыка «Незаметность». Из любопытства решил посмотреть еще пару предметов. Кожаный нагрудник из дубленной кожи Монтиса, броня 43 необычный предмет. Бонус к характеристикам плюс 4 к ловкости, плюс 2 к силе, 5 урона от сил природы, атакующему. Для разнообразия посмотрел на оружие стражника. Передний клык Монтиса. Отравленный нож, уровень от 4 до 9, урон природы от 3 до 5 единиц. Уже не знаю. Как благодарить за столь щедрый подарок? Достаточно было взять простой предмет. Обратился ко мне Марк, облаченный в необычный по своему виду тип брони. Мне это ничего не стоило. Оставшись удовлетворенным получившимися предметами, я склонил голову на бок. Браслетов у Марка не было изначально, поэтому остальные предметы, которых не было, не появились, а изменились только те, что уже были. — Потрясающе! Выглядит эпически! — осмотрел свой новый вид в отражении воды Марк. — Зайди потом к Петтелю, получишь от него значок авантюриста. Обратился я к Марку, закидывая удочку. — Ха! Ты еще и задание раздаешь! — засмеялся Марк, насаживая очередной кусок мантиса на удочку. Так мы и простояли, выполняя задание, пока туман. Не рассеялся, и не появились первые лучи.